Глава 9. Рука английского пролетариата. Сегодня угробил целый день, чтобы разобраться с диверсией в отношении авиапоезда. Машинский, ещё не утверждённый руководством в должности, но уже гордо представлявшийся начальником особого отдела, развернул бурную деятельность, арестовав половину грузчиков в бокарицах. «Еще немного, и кто-нибудь сознается, благо, что особисты умеют уговаривать, а тезке первого императора ужасно хотелось стать начальником безо всяких ИО. Они сознаются, он остальных арестует, придется мне отдавать своих заключенных на погрузку-разгрузку каменного угля, добытого водолазами, а иначе сорвется экспедиция, запланированная в Сибирь». Моряки говорили, что не хватает еще добрых ста тонн. Значит, придётся всё-таки самому раскрывать диверсию. Я же решил пойти иным путём, нежели машинский. Сопоставив кое-какие факты, надумал проверить совершенно сумасбродную идею. Прихватив с собой пару сотрудников, а ещё товарища Исакова, одолжил у начальника порта паровой катер и нанёс визит водолазом, решив уточнить кое-какие детали. Узнал, например, что угольщик, считавшийся среди горожан утопленным немецкой подводной лодкой, на самом-то деле затонул весной 1919 года, когда вражеских субмарин ни в Белом море, ни тем более в Двинской губе быть не могло. Можно, разумеется, пофантазировать и решить, что какой-то капитан Кайзер Лихмарино начал вести собственную подводную войну, но это сомнительно. Да и в Двинскую губу подводная лодка не рискнула бы заплывать. Глубина не та. А главное, что водолазы, разбиравшиеся в таких вещах, уверенно говорили, что у угольщика котёл взорвался изнутри. Факт наводящий на размышления. Работа сложная и трудоёмкая. Водолазы поднимали уголь на свой бот, потом на пароходе чёрное золото перевозили на плавучий склад, переоборудованный из старой баржи. Откуда драгоценный груз стеннут распределять по судам, готовившимся к покорению Северного морского пути. Вот и я после водолазной станции отправился на склад озадачивать народ странной работой. Грузчики, которых машинный ещё не успел арестовать, поворчали, но принялись пересыпать уголь с места на место, буквально пересматривая каждый кусок. В идеале перебрать бы весь уголь. Кстати, узнал, что он именуется Кардифом и считается лучшим в мире. По кусочку, но это уже из области фантастики. Хотя, стукни мне такая блажь в голову, сделал бы. Не сам, разумеется, а изыскал бы силы и средства. Но пока ограничился только поверхностным поиском. Чтобы что-нибудь отыскали, должно случиться чудо. И, как ни странно, часа через три оно случилось. «Владимир Иванович!» – окрикнул меня один из грузчиков. «Посмотрите-ка!» Грузчик, весь грязный, небритый, в лохмотьях и в угольной пыли, уже оставивший шахтерские отметины на лице, держал в руках черный кусок. Кажется, все то же самое, что у английского кардифа, только кусок не блестел на солнце и был гораздо легче, нежели настоящий уголь. «Это то, что вы искали?» – поинтересовался грузчик. «А интересные грузчики здесь работают. Не иначе из бывших, прошедших фильтрацию на Соловках или в Холмогорах». «Похоже, осторожно взял я в руки кусок тротила, замаскированного под безобидное топливо, и передал его Исакову». Петрович взвесил на ладони кусок кардифа, хмыкнул, обнюхал и сообщил. «Три нитрата луол». К тому времени, когда мы отыскали взрывчатку, на склад прибыло и местное начальство: уполномоченный наркомата Черкасов и начальник Архангельского порта Вавилов. Товарищ Аксёнов, почему вы не сообщили о своём прибытии? Хмуро поинтересовался Черкасов. А зачем? В тон ему отозвался я, хотя мог бы сказать, что начальник порта знал. А затем товарищ начальник губернского ЧК, что я отвечаю за всё и вся. Так отвечайте, кто вам мешает? равнодушно произнёс я, пожимая плечами. Александр Петрович, отдайте товарищу уполномоченному взрывчатку. Исаков сделал вид, что кидает Черкасову чёрный кусок, а тот, не дрогнув, приготовился поймать. Молодец, однако. Я осторожно взял под локоть уполномоченного и увлёк его в сторону. Вот скажите мне, товарищ Черкасов, дорогой вы мой человечище, у вас своей работы мало? Работы у меня много, попытался вырваться главный морской начальник, но тщетно. Если у вас работы много, так какого чёрта сюда припёрлись? тихонько поинтересовался я, отпуская его локоть. У вас своя работа, у нас своя. Возвращайтесь в порт, трудитесь, готовьтесь к экспедиции. Это на сегодняшний день самое главное. А что касается диверсий, я потом всю информацию до вас доведу. Видели нашу находку? Черкасов хотел что-то возразить, но возражать ему было нечего, и он мрачно кивнул. Видел. И от того, что я поставил бы вас в известность, мы бы нашли взрывчатку быстрее. Или вы за свой авторитет страшитесь? Боюсь. Неожиданно улыбнулся Черкасов и сразу стал как-то проще и гораздо симпатичнее. А вы плюньте, посоветовал я, а потом слегка присочинил. Народ здесьний вас и так уважает. Отзывы отличные. Так что ещё? Да? С удивлением глянул на меня черкасов. Именно так, кивнул я. Хм, воззрился на меня уполномоченный, оглядывая с ног до головы, словно какое-то чудовище. Отдельно осмотрел орден. Желаете меня о чём-то спросить? поинтересовался я, радуясь, что оделся в свою обычную форменную одежду, а иначе бы он рассматривал меня дольше. Не стану же я лазить по угольным кучам в парадном костюме. Первоначально хотел спросить: когда вы людей из страны чека отпустите? А теперь не стану. Достали они вас? посочувствовал я. Не то слово, но свой вездесуют требуют, чтобы я каждый чих с ними согласовывал. Нет, я всё понимаю, но зачем же до дурости-то доходить? Мол, почему уголь достают водолазы, что в Белой армии служили? А где я других найду? Грузчиков надо ежедневно обыскивать, чтобы каменный уголь по карманам не таскали. Ну тут я согласен, но тогда сами их и обыскивайте. А они это ваша обязанность проводить обыски. По возможности подержите подольше. Так это уж как получится. Пожал я плечами. Собирался их выпустить, как только со взрывчаткой разберусь. Ладно, пусть недельку посидят. А две нельзя? с надеждой спросил Черкасов. Я прикидывал, мы к середине июня должны весь уголь выбрать. Эх, гулять-то гулять. Убедили. Пусть будет две. К народу мы вернулись, если не друзьями, то хотя бы добрыми приятелями. А там уже назревала дискуссия, кто виноват в случившемся и что теперь делать. Мои оперативники наезжали на грузчиков, а те отбрихивались, мол, чуть что. Так сразу грузчики виноваты, а у них и так работы теперь почти нет. Жить не на что. "Успокойтесь, товарищи", призвал я народ к порядку. Посмотрев на обиженных работяг, перевёл взгляд на Черкасова. "Работа у вас теперь будет. Придётся каждый кусок кардифа перебирать". "Так это я уже понял", хмыкнул Черкасов. "Только где мне людей взять?" Ваш коллега из особого отдела 10 человек арестовал. У меня только две женские бригады остались. С людьми, думаю, вопрос решим, ответил я осторожно, чтобы не обнадеживать уполномоченного раньше времени. А уголь перебирать можно женщин поставить. Так даже лучше, они аккуратнее. Про себя подумал, что посоветую машиンスкому сегодня же отпустить задержанных грузчиков. «Нечего их за казенный счет кормить, пусть работают». «А с диверсантами-то что делать, товарищ Аксенов?» – подал голос начальник порта. «Ведь кто-то в уголь взрывчатку подбрасывает?» «С диверсантами, товарищ Вавилов, мы сделать ничего не сможем», – улыбнулся я. «Это не наши диверсанты, не архангельские. Уголек-то откуда везли?» «Вы хотите сказать, что англичане нам подарок оставили?» – усмехнулся Вавилов. Англичане, кивнул я. Только они не нам этот подарок оставили, а своим же. Поясните, товарищ Аксёнов, попросил черкасов. Что-то вы слишком мудрёно говорите. Странно, неужели никто ничего не понял, или просто не знают? Придётся на несколько минут побыть политическим мессаром. Товарищи, в Британии существует коммунистическая партия, и там тоже ведётся борьба с мировым капитализмом. принялся объяснять я. В январе 19-го докеры бастовали, электрики, строители. В Глазго почти месяц в домах света не было, потому что электрики призывали прекратить войну с Россией. В Лондоне целая рабочая конференция прошла, руки прочь от Советской России. Английские рабочие требовали вывезти войска из Архангельска, отказывались грузы на корабли загружать. Специально станки ломали, чтобы оружие не делать. А кордив английский для чего предназначался? Для бронепоездов, для отопления казарм, для белогвардейских пароходов. Стало быть, кто-то и решил подсобить, замаскировал взрывчатку и в угольщик подбросил. А вось котел где-то в пути и взорвется. Но угольщики с конвоем шли, корабль утонет, люди спасутся. А он, вишь, почти в порту утонул. После моей речи присутствующие недоумённо крутили головами. Но иных объяснений нет. Можно допустить, что тол добавили куглю на складе, или английские водолазы спускались на глубину 10 метров и запихивали взрывчатку. Но от чего тогда взорвался котёл у угольщика? Перестарались английские товарищи, с запасом взрывчатки накидали, хмыкнул Черкасов. Вздохнул, покачал головой. «Ладно, чего уж теперь, придется уголь вручную перебирать, но вы уж, товарищ Аксенов, попросите особый отдел, чтобы ребят отпустили. Грузчики они добросовестные, а вины на них нет». Я кивнул, а сам еще разок присмотрелся к грузчику. «Товарищ, можно вас на минутку?» – подозвал я парня. «Весь во внимании, товарищ Аксенов!» – склонил голову на бок оборванец. «А как вас зовут и кем вы раньше работали?» Выделил я слово раньше. Степан Кирьянов, отвечал тот. Пристально посмотрев на меня, спросил: А вы меня не помните? А ведь и точно, где-то я видел этого парня. Да, Кирьянова я видел в типографии. Степан, так вы же наборщик. И что вы здесь делаете? Так меня в белую армию призвали в январе. Я даже и послужить не успел, в плен попал. В плен сдался. Фильтрацию за 2 недели прошёл. А типография закрыта. А жить как-то надо. Наборщик. Хм. А нужен ли мне наборщик? Но тогда нужна типография или печатный станок. Надо подумать. Степан, вы мне свой адрес оставите? Адрес простой. Салонбола, улица Валявкина, бывший Соловецкий проспект, дом 4. После 10:00 вечера и до 5:00 утра я всегда дома. Пока я отыскивал взрывчатку, Кузьменко вместе с группой поддержки искал на Таймыре малейшие следы шпионажа. Увы и ах, в каюте радиста, которую тот делил с механиком, ничего интересного не нашлось. Ни клочка бумажки с цифрами, ни шифрокниг. И вообще, кроме книги товарища Троцкого «Наша революция» иной бумажной продукции не имелось. На всякий случай её изъяли, равно как и вахтённый журнал судовой радиостанции. Журнал, кстати, вёлся аккуратно. Отмечены все сеансы радиосвязи, радиочастоты, на которых велись переговоры, подтверждены подписями либо самого капитана, либо вахтённого начальника. На первый взгляд, всё легально и благопристойно. Но мы-то знаем, что кроме официальных, радист может проводить и неофициальные сеансы, и никто его не проконтролирует. Эпоха не та. Коль Скура Новак не пожелал общаться с простым чекистом, придётся беседовать со мной. Я человек не гордый, пообщаюсь. Но и у меня, привыкшего, что могу разговорить любого, что-то пошло не так. Павел Новак сидел, посматривая на меня довольно высокомерно, пуская дым в потолок. «Обычно я не разрешаю курить в кабинете, но сделал исключение. Пусть себе курит». «Итак, вы не желаете ничего говорить?» – улыбнулся я. «О чем именно?» – пожал плечами радист. «О ваших радиопередачах в Петроград», – сказал я, а потом решил уточнить. «Меня интересуют сеансы связи, не согласованные с капитаном, «Если бы сейчас Новак сказал, мол, знать ничего не знаю, ведать не ведаю, все радиограммы согласованы с капитаном судна, вон, в журнале все соответствующие записи, все заверены, то мне и крыть нечем». Ладно бы имелись данные о радиоперехвата о несанкционированных сеансах связи, не вписанных в журнал, так и того нет. Агентура, имевшаяся на Таймыре «Прости меня, друг Серафим», тоже ничего интересного не поведала. Ну да, сидит Новок целыми днями в наушниках, радиоволны ловит, сам чего-то отстукивает, так это его работа. И слова худого против парня никто не скажет. Член подпольной организации в РКПБ с прошлого года состоит. И вообще, против радиста у меня нет абсолютно ничего, кроме того факта, что он когда-то захаживал в библиотеку и общался с господином Зуевым. Ну, захаживал, общался, ну и что? Будь у меня хотя бы одна реальная зацепка, я бы отправил телеграмму Артуру Артузову, чтобы тот начал искать заказчика. Новок-то по большому счету не интересен. Интересен тот, на кого он работал. А вот домыслы, не подкрепленные реальными фактами, Артуру не слишком нужны». «Если бы радист повел себя правильно, я бы его просто отпустил, да еще бы и извинился». Но Павел Новак, отказавшись пообщаться с Кузьменко, уже совершил ошибку, а теперь делает вторую. «Радиосообщение с ледокола – это не ваше дело». «Вот как?» – изобразил я некое удивление. «А чье? Почему капитан был не в курсе вашей самодеятельности?» «Потому что это не касается деятельности ледокола». Не припомню, чтобы Таймыр получил право экстерриториальности. А кого это касается? Польши?» При упоминании Польши Новак начал злиться. «При чем здесь Польша? Чуть что, ты, мол, поляк, а мы с Польшей воюем. Я, между прочим, с детства живу в Архангельске и Польшу не видел. Я революционный матрос, и меня сам Троцкий знает. Знаешь, что он с тобой сделает, если ты меня не отпустишь?» О, так мне начинают угрожать, да ещё Троцким. Любопытно. Эх, гражданин Новак, гражданин Новак, ты же сам себе роешь яму. Во-первых, гражданин Новак, мы с вами коров не пасли, так что извольте обращаться на вы. Во-вторых, кто сказал, что товарищ Троцкий узнает о вас? То есть как это не узнает? Широко улыбнулся Новак. Завтра, крайний срок послезавтра ему доложит. И завтра послезавтра у тебя, то есть у вас, товарищ начальник. Издевательски поклонился радист. Голова слетит. Ладно, пусть и не голова, но с должности вы слетите, это точно. Терпеть не могу пугать. А ведь дозавтра радист может и не дожить, если я всего лишь попрошу рев трибунал отнестись к моему рапорту внимательно и сделать всё быстро. Я, товарищ начальник Губчика, смерти не боюсь, продолжал Новак. Я, к вашему сведению, во время интервенции разведданные в штаб Красной армии посылал. Я и сейчас в революции служу, а за неё умереть не страшно. Понимаю, и у нас ошибки бывают. Вот ведь упёртый какой, и смерти не боится. Почему бы это? И что с того? хмыкнул я. Невелика храбрость ключом стучать. И кроме Таймыра, товарищ Новак, сведения было кому передавать? И кто это, скажите, пожалуйста, на такое расстояние мок сообщения передать? Оттопырил губу Новак. Вайгач мог, пока его не утопили. Канада, Русанов. Вайгач мог, не спорю, но на нём вся команда из белых состояла, фыркнул Новак. У Русанова радист самоучка. Он азбуку Морзе с горем пополам знает, из-за каждой ерунды в справочник лезет. На канадян антенна дохлая, только от Мурманна и до Архангельска тянет. А моя станция до самого Петрограда сигнал даёт. Допустим, а кто в Петрограде может подтвердить, что вы действительно передавали информацию о передвижениях белой армии? Мы же о том лишь со слов команды знаем. И кто теперь разберёт, какие вы разведданные в штаб посылали? Может, РККА в заблуждение вводили? Англичане свою разведку развернули, агентура кругом. Чем вы докажете, что настоящие сведения передавали, а не дезу? В нарком военном море, товарищ Аксёнов, всё про всех знают, от чеканил Новок. И про меня знают, и про вас тоже узнают, если я вовремя на связь не выйду. А сеанс у меня завтра. Я уже об этом думал. Если Новок не выйдет на связь, резидент будет знать, что радист провален. Эх, случись такое лет через пять, можно бы затеять шикарную радиоигру, выявить крота в разведупре. Ну а куда еще мог передавать данные пан Новак, если самая мощная радиостанция находится в ведении военной разведки? Может плюнуть и отдать Новака особому отделу, и пусть Машинский с ним мучается? Нет уж, мне теперь самому стало любопытно, что за радиосообщение передавал радист. И почему же он так уверен в заступничестве председателя РВСР? Павел, вы сейчас сделаете большую ошибку, вздохнул я. Допускаю, что товарищу Троцкому о вас известно. Другой вопрос: а на кой чёрт, простите, вы нужны Льву Давидовичу? Что такого интересного вы можете передавать в разведупер, если Троцкому, как вы сами сказали, и так всё известно? Впрочем, мы его пока в покое оставим. Расскажите-ка лучше, что вас связывает с неким Платоном Ильичом Зуевым? С библиотекарем, что ли? Чудной он какой-то, этот библиотекарь. Мне всё про мою польскую кровь говорил, про шляхту, до да польскую независимость. А я интернационалист, как любой большевик. Я знаю, что Польша скоро пятой республикой войдёт в союз с СССР. Зуеву-то я про это говорить не стал, мало ли донесёт, а так, отшутился. Мол, из Архангельска полюшу не видно, а мне и тут хорошо. Так он поговорил да и отстал. Пожалуй, новак не в ППС, не в иные националистические организации не входит. Уже хорошо. Тогда я его пока отпущу. Только под каким-бы соусом это подать? Впрочем, можно просто. Отправив новка в камеру, приказал дежурному: "Отыщите мне товарища Корсакова". Серафиму моряков пользуются авторитетом, и, насколько я помню, теперь уже не просто комендар с ледокола, а какой-то начальник. Ба, так Корсаков, заместитель начальника северной экспедиции. Вот, передам-ка я радиста на поруки трудового коллектива. Нехай думает, что чекист испугался товарища Троцкого. А я пока мест отобью телеграмму Артузову. Не может такого быть, чтобы Артур не имел связей в разведу Пре. Или чтобы особый отдел Балтийского флота не имел собственного пеленгатора. Частоты я знаю, пусть отслеживают.